гидропатия и лечение холодной водой. Австрийский герой, элиты на водолечении и тысяча способов вымокнуть в холодной воде. Винсенс Приснец был всего 8 лет от роду, когда в 1807 году ослеп его отец. Через 4 года случилась новая трагедия – умер старший брат Винсенца. В результате наш герой остался за старшего в семье и за главного на семейной ферме в австрийских Альпах. Как-то раз, когда Присниццу было 18, он ехал на телеге, гружённой овсом, в соседнюю деревню. Его лошадь внезапно испугалась и дёрнулась. Когда он спрыгнул с повозки, чтобы её утехамирить, она неожиданно легнула его, выбив передние зубы и отшвырнув прямо под телегу, которая поехала и придавила несчастного. От боли, вызванной множественными переломами рёбер и повреждениями внутренних органов, Присницц потерял сознание. Когда он очнулся, вызванный к нему хирург констатировал, что пострадавший явно не жилец. А уж если ему повезет, и он выкарабкается, то останется инвалидом на всю оставшуюся жизнь. Однако Винцентс Приснец оказался круче австрийских Альп и не собирался сдаваться так легко. После того, как хирург обернул его сломанную грудную клетку горячими компрессами, что только усилило боль, Приснец сбросил компрессы, встал с кровати и, поставил перед своим животом деревянный стул, сделал глубокий вдох и навалился на стул. Тут должен был быть изумлённый возглас читателей. И это сработало. Молодой человек фактически вернул рёбра на место, тем самым снизив их давление на внутренние органы. Постепенно восстанавливаясь после своего подвига, Присниц вспомнил о том, как однажды в лесу он видел оленя, который несколько раз приходил на источник и подставлял свою рану под холодную воду. Согласно той же логике, юноша начал лечить свою травму компрессами из холщёвых полотенец, смоченных холодной водой, вместо горячих компрессов, на которых настаивал лечащий врач. Также Винсент пил много холодной воды и постоянно менял повязки. В результате, возможно, не так уж неожиданно для нас теперешних, Приснис избежал инфекции, предотвратил лихорадку и достаточно пришёл в себя после травм, чтобы уже через несколько дней вернуться к работе на ферме. Ещё не до конца поняв, что случилось, Присниц с тот момент открыл лечение холодной водой, которое вскоре всколыхнёт всё медицинское сообщество начала 19 века и сделает Винценца богатым и знаменитым. Располагайтесь и будьте как в ванье. Сегодня мы не видим в соображениях Присницы ничего необычного. Пить достаточно воды да не вопрос. Менять повязки отлично промывать раны хоть и час. Однако во времена его молодости все эти действия не представлялись таким уж очевидными. В 1826 году Присниц перестроил свой сельский дом в здравницу и назвал её Грефенбергской водолечебницей. По Австрии стали распространяться слухи, что в Вальпах живёт парень, который чудом спас самого себя от верной погибели и теперь лечит болезни и травмы холодной водой. Популярность и успех приснится были феноменальными, и это прекрасно иллюстрирует печальное состояние европейской санатории в начале XIX века. Представьте себе времена, когда можно было сделать врачебную карьеру, просто советуя людям почаще принимать ванну. Вскоре в очереди на водолечение в Грефенберге выстроились даже члены королевских семей Европы. По всей Европе появились имитаторы. В Англии было открыто множество водолечебниц, называвшихся там гидропатическими институтами. Они успешно приносили своим владельцам доход, а внимание к ним привлекали восторженные отзывы знаменитости викторианской эпохи, таких как Томас Карлейл, Чарльз Диккенс и Альфред Теннисон. Все водолечебницы строились на общих принципах: чаще принимайте ванны и пейте больше воды. Конкретные методы варьировались в разных местах. Хотя сама идея достаточной гидратации и гигиенических процедур логична, как и идея многих других шарлатанских методов лечения, при водолечении эти принципы зачастую доводились до неприятных или даже опасных пределов. Вот некоторые виды водолечения, которые можно было обнаружить в гидропатических заведениях XIX века: обёртывание мокрой тканью, По всей видимости, создатели этого метода вдохновлялись ощущениями, которые сопровождают лихорадку. Пациента крепко обёртывали тканью, вымоченной в холодной воде, и оставляли в лежачем положении. Когда простыня высыхала и постепенно сдавливала пациента, у него начиналось обильное потоотделение. Затем ткань снимали, а больного окунали в бассейн с холодной водой, после чего тщательно растирали. Такое лечение холодным и горячим неплохо бодрит. Но его не назовёшь полезным при простуде, лихорадке, да и при прочих заболеваниях. Ношение мокрой одежды. Пациенты разгуливали по водолечебнице в просторных ночных рубашках, пропитанных холодной водой. Пожалуй, это можно считать провозвестником популярных нынче конкурсов мокрых майок. Правда, викторианские стандарты приличий требовали, чтобы мужчины и женщины всё же жили в разных крыльях здания. Иногда больные даже спали в мокрой одежде. Эти развивающиеся одежды оказались столь популярными в эпоху корсетов и нижних юбок, что даже привели к новому веянию женской моды шароварам-блюмерам, названным так в честь журналистки Амелии Блумер, которая часто и восторженно писала о буличном варианте мокрого платья, введённом в обиход Элизабет Смит и Элизабет Кейзи Стентон. Собственно, единственным плюсом ношения мокрой одежды была возможность передохнуть после тисков корсета. А если одежда холодная и мокрая, то это в конце концов можно и потерпеть, если тело в остальном хорошо. Холодный душ. Эта практика, вполне обычная для нашей эпохи, выглядела шокирующей для пациентов XIX века. Помните, что в то время вполне нормальной казалась фраза: "Я мылся примерно в январе прошлого года, так что пока достаточно чист". В общем, с культурой принятия душа всё было так себе. В некоторых водолечебницах холодную речную воду направляли на пациентов прямо с высоты 3 м. Бедных купальщиков буквально прибивало к полу струёй жидкости. Зимой же, а зимой, кстати, водолечебницы не прекращали функционировать. Пациентам приходилось также уворачиваться от падающих сверху сосулек. Выжить после лечения холодным душем само по себе было немалым достижением. Клизмы с холодной водой. Без комментариев. Чарльз Дарвин. Чарльз Дарвин был большим любителем водолечения. Учёный всю жизнь страдал от загадочного заболевания, проявлявшегося множеством разных симптомов. В результате он постоянно пробовал разные медицинские новинки тех лет, в том числе и гидропатию. К слову, это заболевание Дарвина, многие годы изумлявшее историков медицины, вероятнее всего, болезнь Крона. Дарвин писал о своём пребывании в водолечебнице. Я даже примерно не могу предположить, почему гидропатия так на меня действует. Она настолько прочищает разум, лично я ни разу не думал ни об одном виде животных с момента отъезда из дома. Сильное признание для учёного, помешанного на эволюции видов. Длительные горячие ванны. Шоковая терапия. Хотя методы, практиковавшиеся в гидропатических лечебницах, часто были неприятными, пациенты всё же находились в этих лечебницах добровольно. Уйти можно было по первому желанию. Такой простейшей свободы выбора и перемещения однако не существовало в клиниках для психически больных, где в 18-м и 19-м веках несчастных мучили обливаниями холодной водой и чуть ли не до смерти топили в ваннах, пытаясь исправить их поведение или устрашить. В середине и конце XIX века до врачей психиатрических лечебниц постепенно дошли более просвещённые мнения, и они начали пользоваться водолечением не в столь карательной форме. Ну, или им так казалось. Гидропатия применялась для успокоения душевнобольных, выбивания из них безумия через шок или охлаждение нервной горячки. Но больные скорее всего продолжали считать эти методы лечения пыточными. Обливание холодной водой Метод пропагандировался отцом американской психиатрии доктором Бенджамином Рашем для достижения контроля над обезумевшими больными. Потоки холодной воды при этом заливались через рукава одежды пациентов. Длительные горячие ванны. Представьте на секунду, что вы попали в горячую гидромассажную ванну, из которой не можете выбраться. Больного помещали в ванну с постоянным током воды, нагретой до 36-43 градусов по Цельсию, затем ванну накрывали простынёй с дыркой, из которой торчала одна голова. В ванне пациент проводил от нескольких часов до нескольких недель. Одна шведская медсестра вспоминала об этом методе лечения. В ванне пациенты могли жить целых три недели. Там же они и спали, там мы кормили их, подносили им питьё – Разумеется, они так же отправляли естественные надобности прямо в воду. Некоторые пациенты от этой, вправду, становились спокойнее, горячие ванны истощали их. Душ для головы. Ещё один тип водных процедур из серии прямо в мозг. Поток холодной воды, который лился на голову предварительно зафиксированного больного, вызывал ужас и часто приводил к обмороку, рвоте, истощению сил и шоку. Промежностный душ. Струя воды под давлением, направленная на промежность, пожалуй, это получше, чем поливание головы, описанное выше. Промежностный душ рассматривали как метод лечения всех видов женских расстройств, например, так называемой истерии, расхожего диагноза в XIX веке. Целью лечения, конечно, было получение оргазма, хотя в те времена никто бы так не сказал. В 1843 году французский врач так описал популярность промежностного душа у своих пациенток. Реакция организма на холод, а именно покраснение кожи и восстановление внутреннего равновесия, вызывают у некоторых столь приятные ощущения, что необходимо следить, дабы они не превышали положенное время процедуры, обычно 4-5 минут. Примечание автора. Это однозначный лучший эвфемизм для оргазма. Обливание ведром ледяной воды. Помните флешмоб Ice Bucket Challenge, благодаря которому в 2014 году удалось собрать много денег на исследования бокового амиотрофического склероза. Вот и здесь то же самое, только обливание проводилось принудительно, без благородной цели и повторялись, пока не станет тошно в прямом смысле слова. Машина с капающей водой. Из ведра, размещённого над головой, на макушку пациента медленно и монотонно капала вода. Ага, ровно та же процедура, что и широко известная китайская пытка каплями. Хотя с превели ioutilюстью радио отметим, что её придумали, вероятно, в Италии примерно в 15-м или 16-м веке. 8 стаканов, возьмите 30. Интенсивное употребление холодной воды было одним из фирменных методов водолечебниц. Современный совет врачей: выпивайте 8 стаканов воды в сутки, восходит к гидропатии. Хотя теперь медики стали более умеренными в своих рекомендациях. В одной водолечебнице, например, пациент выпил, по его словам, 30 стаканов воды, и это только перед завтраком. Было бы невероятным, если бы шарлатаны не придумали довести до абсурда такую в сущности неплохую идею, как питьё воды. Вспомните хотя бы доктора Ферриду на Батмангелидже, выпустившего в 1992 году популярную книгу Ваше тело просит воды. Батмангилич утверждал, что обезвоживание является причиной многих мучительных дегенеративных болезней, таких как астма, аллергии, гипертония, ожирение и некоторые эмоциональные проблемы, например, депрессию. Каково же решение? Пить воду, много воды. Батмангилич опирался на собственный опыт. Якобы, когда он был политическим заключённым в Иране, тюремщики часто требовали от него лечить других узников. Не имея ничего под рукой, доктор обратился к единственному доступному средству воде. Он решил, что боль это просто крик тела, требующего больше воды. Так для Батмангилиджа вода стала лекарством практически от любой болезни. С научной стороны у доктора, однако, было не всё в порядке. В своём труде он считал воду главным источником гидроэлектрической энергии для мозга и организма, и это полная чушь. Также Батмангилидж заявлял, что имеет огромный опыт медицинских исследований. Однако это почему-то не подтвердил никто из других врачей, пытавшихся проверить его заслуги. И вопреки его книге, научно доказанной связи между питьем воды и лечением множества заболеваний нет и в помине. Тем не менее, книга Батмангелиджа была настоящим бестселлером в 1990-е годы, до сих пор издается и популярна у читателей. Вслед за учением Батмангелиджа возник кислородный обогатитель «Миллениум», который появился на рынке в начале 2000-х годов под лозунгом оксигенации воды. Оксигенатор якобы создавал в воде концентрацию кислорода, превышающую обычную в 7 раз. Утверждалось, что это позволяет дать больше кислорода клеткам крови, дабы усилить способность организма бороться с бактериями, вирусами и микроорганизмами. Обогащённая кислородом вода также должна была выводить из организма шлаки и токсины. Производитель даже не погнушался заявить, что концентрация кислорода в современном воздухе значительно ниже, чем в древние времена. 21% сегодня против 38% — 10 тысяч лет назад. Уже паникуете? Не стоит. Концентрация кислорода в атмосфере остается примерно постоянно и сегодня, и 10 тысяч лет назад. Даже если бы от всасывания кислорода из воды была польза, человеческий организм на это не способен. Люди, знаете ли, не рыбы. Если вам нужно побольше кислорода, воспользуйтесь простым советом. Сделайте глубокий вдох. Водолечение сегодня. Многие положения гидропатии актуальны и сегодня. Регулярные водные процедуры появились именно благодаря водолечению. Некоторые американцы сегодня способны провести день, ни разу не приняв душ или ванну. Чтобы почувствовать, как далеко мы шагнули вперед, обратите внимание на одно письмо, с 1835 года в редакцию журнала Boston Moral Reformer. За последнюю зиму я приобрел привычку принимать теплую ванну раз в три недели. Не будет ли слишком часто, если я буду делать так в течение всего года? Ношение одежды, не стесняющее движение, стало массовым явлением. Современные спа-центры, как и практики водолечения, которые можно встретить в большинстве спортивных клубов и фитнес-центров, является непосредственным продолжением гидропатии XIX века. Ежедневное потребление достаточного количества воды также остаётся стандартной рекомендацией врачей, хотя о том, сколько именно следует пить, до сих пор ведутся ожесточённые споры. Хотя водолечением пользовались и шарлатаны, исходно гидропатия шла верным путём. Она появилась именно в тот исторический период, когда пришла пора изменить представления о личной гигиене. Питьё воды в достаточных количествах Физическая культура и регулярные водные процедуры сами по себе могли предотвратить многие заболевания и оздоровить множество людей. В следующий раз, подсчитывая, сколько стаканов воды вы выпили за сегодня, помните, что вы тем самым удовлетворяете любознательность врачей XIX века. Но не стоит лить вёдрами холодную воду на голову приятелю, заявляя, что вы хотите погасить пожар в его голове. Минеральная вода Современное производство бутилированной минеральной воды, рынок, который по состоянию на 2015 год достигал 15 миллиардов долларов, тоже восходит к медицине XIX века. В конце XIX столетия американцы тоннами пили минеральную воду из более чем 500 источников по всей стране. Это делалось для лечения всех болезней, но в первую очередь нервного истощения, стресса, как мы бы сказали сегодня. Популярность пришла к минеральной воде Когда распространилось мнение, что присутствующие в ней минеральные вещества обладают лечебными свойствами, а сама вода лучше, чем простая водопроводная. Принимая во внимание санитарное состояние городов в конце XIX века, с этим трудно не согласиться. Врачи советовали пациентам принимать минеральную воду в неактивной фазе заболевания в количестве от 2 до 4 стаканов в сутки. Однако мнения врачей о минеральной воде не были основаны на научных данных. Производители минеральной воды вызвали настоящий гнев американской медицинской ассоциации, которая в 1918 году заявила в своём докладе: "Ни одна марка минеральной воды не будет признана медицинским сообществом в качестве лекарственного средства, лишь на основании рекомендаций провинциальных государственных мужей и эксалтированных пожилых дам". Вот так. Бутилированная минеральная вода в результате вышла из моды. Пока в 1980-х годах Американцы не начали страдать от коллективного похмелья после десятилетнего запоя 70-х годов. Тогда минеральная вода в бутылках стала популярной альтернативой крепким напиткам в конце вечеринки. С тех пор минералка навсегда с нами.